— Превосходно! Очень оригинально! Мы сможем даже уходить вдвоем, ты меня научишь. Но можно придумать и кое-что получше. Лорд Сесил подлил немного виски в мой гранатовый сироп, что был дурным знаком, и, сев рядом со мной, стал вдохновенно меня убеждать. Гроб, преисполненный надежд, спит сейчас с улыбкой на устах в комнате принца Альберта, где я уложил его, — собственноручно подоткнув одеяло. Эта комната будет его воображением, поскольку Артур недавно являлся туда в пираты пирата из тропиков. Групп заплатил бешеные деньги мэтру Дашснаку, что судил ему свое оригинальное оборудование для ночной фотосъемки и направил объектив в сторону двери, следуя оптимистической методе изобретателя и с его помощью. Чтобы увеличить шансы на успех, Он прихватил с собой апокалиптическую таксу, привыкшую учуивать призраков. За прокат собачонки мэтр с ног денег не взял. Все в полном порядке. Тебе достаточно войти встать в позу. С твоим опытом он не составит труда. Ну, просто детская игра. Я отбивался, как попавшая в капкан лисица, но лорд Сессил был неумолим. Сто тысяч фунтов стерлингов, Джоул. Это приданное Алисе и Агаты. Это плата за содержание Уинстона в Итоне и за его обучение вплоть до сан -Херста. Для него это единственный шанс похудеть и избежать апоплексического удара. Я не могу с легким сердцем от этого отказаться. сан -Херст. Королевский военный колледж близ деревни Сандхерст, графство Даркшир. Первый довод тронул меня даже больше, чем второй, я почувствовал, что слабее. Лорд Сессил встал. Ну уже веселей за дело. идея день, и нам благоприятствуют. Куй железо, пока горячо. Ты должен был выучиться этому правилу мистера Гринвуда. Если нашему гробу удастся в первую же ночь пребывания в Малвеноре и сделать хорошую фотографию Артура, он будет в восторге, в упоении и подпишет с закрытыми глазами любой контракт. Повесив нос, я поплелся за лордом сессилом до комнаты, выходящей в коридор. В этой комнате почти не осталось мебели. и все было покрыто пылью. — Здесь жил Уинстон, — понизив голос, пояснил лорд Сесил, пока я не вверил его по печеньям этого вьючного осла с ног Лорд Сесил порылся в шкафу, где царил полнейший беспорядок, и извлек оттуда два громадных никелированных револьвера и полный костюм Буффало Билла. Я подарил это снаряжение Уэйнстону, да ему исполнилось десять лет, что приохоть его к оружию. Думаю, оно тебе подойдет. Я был сражен. Но, ваша светлость, призраки не переодеваются ковбоями. Тс — Тссс, чишка! Рядом спят мои дочери. — Совершенно шотландские. верно, шотландские призраки обычно не переодеваются в ковбоев. Но наш клиент — американец... Может ли, Артур, оказать ему большую любезность? Давай же, одевайся! Я снова сбросил себя в свои лохмотья и с замиранием сердца вырядился буффало-билом. Мне казалось, что вид у меня самый нелепый. Хуже того, меня томило зловещее предчувствие. Я рухнул в кресло. Умоляю вас, ваша светлость, отложим вылазку до завтра. Лорд Сессил открыл коробку с пистонами, осмотрел их и стал заряжать револьвер, приголаривая, вот что поддержит твой дух. — Ты войдешь к гробовщику и двенадцать раз пальнешь ему в ноздри из револьверов Тебе надо только нажимать на спусковой крючок, револьвер передряжается автоматически. Ваша светлость... Пощадите. Таким образом ты его разбудишь без труда, а ему будет что порассказать в своем клубе гробокопателей. Ваша светлость, умоляю вас, уши ему заложат от пальбы. Но вздри наполнится запахом пороха, а взгляду предстанет чудесное явление ты сам. Ну, а насчет того, что пощупать, он будет счастлив пощупать фотографию в путь, Джон. Я прирос к стулу.